Глава двадцать восьмая. Шаман. ожимая в кулаке бусину находку, Хвалю его. Пес оказался неожиданным молодцом. Я его даже зауважал. Все же животная преданность удивляет. Люди же часто не способны испытывать элементарную благодарность и готовы гадить друг друга на порог, если это принесет им выгоду. Пока идем к Вике, напоминая себе, что с ней, как с Эльдаром, поступать нельзя. Баба все-таки, с которой я еще и спал. Дура только, хоть и с дипломом. У калитки переглядываемся с Максом. Буси мелким послушным столбиком сидит рядом, подметая хвостом утоптанную дорожку. Тихо входим, осматриваемся в поисках неожиданно гостей. В спальне у Вики работает телевизор. Судя по синеватому сполохам, на окне. На кухне горит подсветка под навесными шкафчиками. Вроде нет никого больше, если только в ее кровати. Тем приятнее будет обломать сучки кайф. Поднимаемся на крыльцо. Двери здесь запирают редко. Это не становится исключением. Спокойно вхожу, слышу, как что-то падает в спальне, и прямо на нас выскакивает зъерошенная хозяйка дома с вазы наперевес. Халат на распашку, пышная грудь слева почти вывалилась. «Ярик, твою ж!» — ругается Вика, опуская вазу. «Какого хрена ты вламываешься? Еще и не один!» Она поправляет на себе пеньюар и запахивает халат. «Поговорим? От моего тона она неожиданно бледнеет». Идея пытаться нагреть опытного опера изначально была провальной. Могу предположить, что надеялась Вика на то, что искать у нее мы не будем. Бывшая любовница, женщина, все дела. Знала бы она, какие женщины к нам иногда попадают. — О чем? Прокашлившись, опускает руки, и халат снова расходится в стороны, демонстрируя внушительный полуобнаженный объем. Макс хмыкает, разворачивается и присаживается на край тумбы в прихожей. «О том, как мне накрутить себе пару неприятных статей, помимо той, что тебе светят за сучастие в похищении?» Наигранно равнодушно отвечает Марьянин, повернув голову к Вике. «Мальчики, вы на свадьбе тёткиного самогона перебрали?» «Какое похищение? Кого? Куда?» Вика почти естественно удивляется, сделав шаг назад, а затем сразу еще один. «У меня нет настроения играть в эти игры». Ты сейчас быстро рассказываешь мне, что за ублюдки ходили по деревне с предложением о скупке участков. Называешь адреса, фамилия, контакты и указываешь точку, куда увезли Машу. Все это, естественно, под протокол, и будет тебе явка с повинной. А я не сажаю тебя в камеру голодным зэком, а потом не усугубляю твое положение, как сказал мой друг, статьями посложнее. Поверь, так себе перспектива. Я очень злой Вик, а духи меня поймут и простят. Я же это делаю ради невинной девочки. Ты не посмеешь! Ее грудь подпрыгивает от возмущения. Он! ухмыляется Макс. Знаешь, шепчет ей, у нас в отделе страшнее, разве что само начальство. Ее лицо так вытягивается, что я с трудом сдерживаю смех. Это он еще свои ритуалы не проводил, продолжает издеваться Марьянин. Тогда все, сушите весла, хана котенку. Придурки! Закатывает глаза Вика. «Ты же опер, Ярик! Ты людей защищать должен, а ко мне пришел с угрозами!» Пытается вывернуть ситуацию. «А ты медик, напоминая ей. Тоже вроде жизнь спасать должна, а ты жену мою продала. Так что я не шутил, Вик. Либо инфа, либо я сейчас сюда своих вызываю, и будет обыск. Будут понятые и совсем другой протокол». Достаю из кармана машину заколку, демонстративно роняю ее на пол и отшвыриваю к тумбе. Макс, пятка, толкая дальше к стене. Ты? Угу, я. Эльдар даст показания против тебя, а дальше замолкаю. А дальше у нас с Машкой отец высоко сидит, продолжает Макс. И все, что мы тут напишем, протолкнуть следакам и в суд не станет проблемы. «Ты хоть представляешь, что будет, если такой человек узнает, что ты сделала с его любимой девочкой?» «Да ничего я с ней не делала! Это вообще не я!» Вика едва ли не выпрыгивает из своего халата, спалив на нервах и себя, и своих подельников. «Ближе к делу, тороплю ее». «Бизнесмен к нам приехал. Говорит, место здесь живописное. Закрытый коттеджный поселок с инфраструктурой строить будет. Стал скупать землю. Кто-то сразу согласился». «Кого-то пришлось уговаривать. Мне за помощь хороший процент предложили и сумму выкупа повыше, чем остальным. Я что, дура, что ли, чтобы от такого отказываться? От продажи этой хибары квартиру в городе ни за что не купить. Ипотеку с моей копеечной зарплаты тоже не дадут. Это мой шанс вырваться отсюда к чертовой матери». Пока Вика выдыхает, Макс ставит на паузу запущенный диктофон. Бусе, видать, надоело сидеть на улице. и наш главный спецагент решил провернуть свой фокус по-новой. Поле залетает в дом и обнюхивает каждый угол. А «Это что еще такое?» — визгивает Вика. Служебная собака, с абсолютно серьезным выражением лица отвечая ей. «Ищи, бусурман, ищи!» А этот и рад стараться, дёрнув ушами, обнюхивает новую территорию с двойным усердием. «Ты не отвлекайся, дальше давай», — напоминаю бывшей любовнице. «Дальше? тетка твоя уперлась!» Ни в какую не хочет продавать свой участок. Люди этого бизнесмена к ней два раза приходили, по-хорошему просили, потом я заглядывала. Бесполезно. Вцепилась в него, будто на старости лет в комфорте пожить не хочется. Сила в нем, сила, тьфу!» С досады плюётся Вика. «А там люди серьезно, понимаешь, Ярик? У них пистолеты, они ко мне за результатом пришли. А я что сделаю, если бабка упрямая? Убить обещали, если ничего не придумаю». И ты придумала? Склонив голову к плечу, смотрю на нее из-под лобья. Тем временем Буся, как истинный спецназовец, на пузе заползает под тумбочку и достает оттуда машину-заколку. Радостно несет ее ко мне. Молоток, второй раз нашел. Глажу его между ушей и отпускаю. И придумала. Вика дергает подбородок выше. Жить хочу, знаешь ли. Девочку мою подкаток. Шагая к ней, Буся рычит, подкрадываясь с другой стороны. «Своя шкура дороже!» Неосторожно бросает бывшая любовница. «Басурман, фас!» — командую я. Это рыжее чудо такой команды, конечно, не знает. Но Вику все же случайно задевает. Она пронзительно визжит, подпрыгивает от страха. Пес шарахается в сторону, чтобы на него не наступили. Марьянин просто ржет, едва не рухнув с тумбы. «Ой, мля!» Лучший друг проводит ладонью по лицу. Надеюсь, диктофона снова выключил. «Иди ко мне, грозный бусурман, пока тебя эта истеричная баба не затоптала. А ты...» — головой указывает на Вику. «Все контакты пиши. Я буду добрым еще ровно 30 секунд», — добавляю. Потом все мои угрозы начнут стремительно превращаться в реальность. Вика быстро находит ручку, выдирает лист из какой-то тетради и, дрожа всем телом, медицинским почерком набрасывает нам информацию. Главное можно разобрать, на остальное — похрен. «Благодарю», сложив лист пополам, убирая его в карман. «Мы еще вернемся, не скучай», — обещает ей Макс и, подкинув Бусю на руках, машет Вики собачьей лапкой. «Пойдем, спецагент Бусурман, ты отлично поработал сегодня», — стебется друг, разряжая обстановку. Возвращаемся домой. Тетя Нелля спит. Ива ждет нас за столом во дворе. Коротко рассказываем ей ситуацию, передаем Бусю из рук в руки и прыгаем в арендованную Максом тачку». Поднимая пыль, срываемся с места и мчим в город по свободной трассе. Найти необходимое здание не составляет большого труда. Ствол у нас, правда, один на двоих, но я сейчас в таком состоянии, что и без него готов свернуть кому-нибудь шею. Сначала внимательно осматриваемся. Зайти с главного входа не получится, все закрыто. Всегда есть другой. Окна, пожарная лестница. Лето сильно упрощает нам работу. Сплиты не всегда справляются с жарой. И ночью люди открывают все, что можно открыть, чтобы впустить хоть немного прохлады. Поднимаемся по пожарной лестнице с другой стороны здания. Окно действительно открыто. Прижавшись спиной к стене, слушаем, что происходит внутри. Шаги, грубые мужские разговоры, тихий смех, глухой стук, вероятно, кружка или стакан с бухлом. Машки мои не слышно. Это очень напрягает и меня, и Макса. Но мы не торопимся, считаем людей. Трое их внутри, всего трое. Степень вооружения неизвестна. Комплекция внушительная, это я и так знаю. Придется немного повозиться, но мышь, блядь, опера, малость отмороженная, особенно когда дело касается своих. Входим, командует Макс. Я первый, он прикрывает. На нас работает эффект неожиданности, и первого же типа, сидящего ко мне боком, я легко вырубаю, обхватив за шею и пережав сонную артерию. Дальше поинтереснее: рукопашка, чтобы зря не тратить пули. Пропускаю неприятный удар в челюсть, но встряхнувшись, ухожу от следующего и бью в коленную чашечку. Тело падает взвыв от боли. «Руки теперь!» — рявкает Марьянин, выхватив ствол. «За спину! Легли оба!» Мужикам ничего не остается. Подчиняются, рычат, стонут и послушно ложатся лицами в пол. Наступая одному между лопаток, пока Макс ищет, чем их зафиксировать. Находят пластиковые стяжки. Всех троих обездвиживаем. Марьянин остается следить за бандой, а я отправляюсь искать Машу. Она спит на диване в одном из офисов на первом этаже. Руки затянуты теми же стяжками. Запястья покраснели. Развязываю, поднимаю ее на руки и прижимаю к себе. Бедовая моя маленькая женщина. Целую в лоб и возвращаюсь к Максу. «Как она?» — нервно спрашивает друг. «Нормально вроде. Вызывай наряд и валим отсюда». «Сейчас». подходит и пинает ближайшего из бандитов. «Вкололи ей что-то?» «Не знаю», — стонет тот. Макс щелкает затвором и вдавливает дуло пистолета в затылок урода. «Снотворная! Мощная какая-то врачиха дала!» Друг крепче стягивает конечности ублюдков, звонит местным операм, обрисовывает ситуацию оставляет свои контакты для связи. «А нам пора домой. Охрененная вышла свадьба. Другого меня, наверное, быть не могло».